«Сегодня можем спать одновременно? Я правильно понимаю ситуацию?» С Надеждой спросил я, когда мы добрались до своего домика. «Или все-таки лучше перестраховаться?» «Ну, хороший сторож никогда не помешает», — авторитетно заметил Лонли Локли. «Впрочем, сегодня с обязанностями охранника вполне справятся эти господа». И он указал на двух совершенно довольных жизнью собак — моего Друппи и Говоруна Дримаронда. Чёрта, я-то почти забыл об их существовании за этот бесконечно долгий день, начавшийся с котлояда, поданного на завтрак. Но сегодня хорошо кормили, гордо сообщил мне Дремаронда. Как только твой друг посадил морковь в подвал, бабушка Фу тут же вынесла много мяса из кухни. Вот, видишь, жизнь налаживается, улыбнулся я, расходиться по спальням. Мы всё-таки не стали. Мало ли что взбредёт в голову тому же Ёхтумапу. А вдруг он решил, что теперь должен проделывать свой фокус с ядовитыми кустами каждую ночь? И вообще, осторожность ещё никогда никому не вредила. Так что из одной огромной груды одеял мы быстренько соорудили две горки поменьше. Нарнув туда, я обнаружил, что жизнь ещё прекраснее, чем казалось до сих пор. И всё-таки, прежде чем заснуть, я задал Шурфу ещё один вопрос, последний на сегодня. Скажи, откуда ты всё это узнал? Что именно, сонно переспросил он. Ну, всё, растерянно объяснил я про Маркула, например, как он приучил Пуриха к пьянству, как старый хуромха по его милости не мог написать извещание, как он насылал на нас Мои детские страхи и про остальные подвиги этого гения. И еще ты говорил, что уже собирался отправиться в башню, поскольку выяснил, что урмага где-то там. — Грешные магистры, Макс, все так просто, — зевнул он. Я хорошенько расспросил всех обитателей этого дома, как и собирался с самого начала. Сравнил их рассказы, подумал, сделал соответствующие выводы. Между прочим, этот маленький старик по имени Тухта всегда знал, что Урмага и Ули используют башню для ворожбы. И, кстати, видел, как они поднимались туда накануне его исчезновения. Было бы странно, если бы я не сделал соответствующие выводы. А что касается Маркула, он, как я тебе уже сказал, очень глуп. И это не пустое оскорбление побеждённого противника. а констатация факта. Этот человек никогда не умел по-настоящему прятать концы в воду. Просто его родственники не отличаются аналитическим умом. Вот и все. — Знаешь, я даже не это имел в виду, — вздохнул я. — Не вот что интересно. Как ты заставил их говорить правду? — А, ну это оказалось еще проще, — отмахнулся Шурф. Я выяснил, что достаточно строго смотреть в глаза своему собеседнику, чтобы у того пропала охота меня обманывать. — Так просто? — изумился я. Потом представил себе, как должен выглядеть со стороны строгий шурф Лонли Локли и тихо рассмеялся. — Да уж вообще-то, ребят, можно понять. «Кстати, прежде я не знал, что могу заставить людей говорить правду, не пуская в ход ни магические приемы, ни даже свой авторитет профессионального убийцы», — удовлетворенно отметил мой друг. «Так что, можно сказать, я действительно не без пользы провел время в этом доме. Да и ты тоже, насколько я понимаю, снисходительно», — добавил он. «Да уж», — вздохнул я. Лонли Локли не ответил. «Кажется, он уже спал». И я с удовольствием последовал его примеру. Когда я проснулся, комната была насквозь пронизана солнечными лучами. в которых плясали тысячи пылинок. Хорошо, что шурфа не было в комнате. Он бы наверняка был шокирован их численностью. Я подумал, что он отправился на последний тур переговоров с кутаками и расплылся в счастливой улыбке, когда понял, что мне не обязательно включаться в этот процесс. Вообще-то каждый человек чудо, как хорош, если правильно рассчитать дозировку. Самые невыносимые типы могут показаться почти ангелами, если видеть их один раз в три года и не дольше тридцати секунд к ряду. Надо отдать должное кутокам. Они оказались отнюдь не такими монстрами, как мне казалось поначалу, и все же я понял, что с меня хватит. К моему величайшему восторгу, сэр Лонли Локли придерживался такого же мнения. Он появился часа через два, И как бы мимоходом заметил, что мы несколько загостились, я был готов броситься ему на шею, но в последний момент решил, что практичнее будет заняться багажом. Наши вещи каким-то образом умудрились расползтись по всему дому. Попрощаться с нами пришла только Ули. Урмага всё ещё валялся в постели, бабушка Фуя и дедушка Тухта несли вахту у его изголовья. отлучаясь только для того, чтобы помешать в котле какое-нибудь очередное лекарственное зелье. Терпкий запах травяных отваров медленно расползался по двору. Отмороженные кузены молча сидели над свежей могилой Пуриха, которого похоронили прямо во дворе, в той самой яме, в которой он нашел свою смерть, рассудив очевидно, что рыть еще одну такую же дурная работа. К году Арала с некоторым опозданием осознал свою причастность к гибели родственника и теперь страдал с таким ожесточённым упорством, словно печаль была тяжёлой физической работой, требующей добросовестного напряжения всех мышц. А босоногий поэт Пёхтумап отнёсся к происшествию более практично. Решил, что из бесполезной могилы может выйти неплохая цветочная клумба, и теперь возился с рассадой. Жена и сын Маркула, очевидно, находились под домашним арестом, по крайней мере, их было не видно и не слышно. Что же касается Тэндука Реры, он всецело посвятил себя починке ворот. — Извините, что я одна вышла вас проводить, — сказала Ули. — У нас дома сейчас не весь что творится. Большая радость сразу после большого горя. И еще мы... Никак не можем решить, что делать с Маркуло. Не убивать же родича в самом деле, а жить с ним под одной крышей нету ж хватит. И потом им просто нечего сказать вам на прощание, потому что она смущённо умолкла, даже прикрыла рот узкой ладошкой. Можешь не краснеть, леди Ули. Я и так понимаю, что твоим родичам не слишком легко заставить себя вдруг взять да и полюбить меня. пожал плечами Шурф. Ненависть та же дурная привычка, от неё трудно быстро избавиться. "Твоя правда", кивнула она. "Вот Урмага с радостью пришёл бы проводить своих спасателей, но он пока не может. Ещё чего, пусть лежит смиренно, пьёт лекарство и не рыпается", потребовал я. "По вашим законам его жизнь теперь принадлежит мне. Так что пусть бережёт её как зеницу ока, а то я растёржусь". Ой, а ведь и правда, с ужасом прошептала Ули. А мне и в голову не приходило. И не надо, усмехнулся я. Это шутка, леди. Просто глупая шутка. Хотя, знаешь, а ведь у вас в доме живёт человек, которому этот закон стоил свободы. Твой отец был не слишком великодушен с тендукам, я кивнул в сторону увлечённого починки ворот дворецкого, который демонстративно не обращал внимания на наш разговор. Может быть, хоть Урмага возьмёт с меня пример и не станет слишком серьёзно относиться к дурацким обычаям. Ты предлагаешь обмен? Оживилась Ули. Ты оставишь свободным Урмага, а за это мы должны отпустить Тендука? Никаких обменов, устало вздохнул я. Это не ультиматум, леди, просто я даю тебе повод подумать. Может быть, до тебя дойдёт, что жизнь одного человека не может принадлежать другому, даже тому, кто её спасёт. Во всяком случае, так не должно быть. А если не дойдёт, что ж, в конце концов, это не моя проблема. Одно удовольствие слушать твои рассуждения о свободе, Макс, флегматично сказал Шурф. Я так и не понял, то ли он действительно выражал восхищение, то ли откровенно издевался. Тем не менее, добавил мой друг: "Мне хотелось бы сидеть в Амобиле ещё до заката, поэтому я позволил себе прервать твою речь. Будем считать, что ты сказал достаточно. Осталось решить самый последний вопрос. Он галантно поклонился Ули и спросил: "Надеюсь, вы не будете возражать, если я возьму с собой то, что полагаю своей частью её наследства". Её тёмные глаза на миг снова стали враждебными и недоверчивыми. Потом Уля взяла себя в руки и сухо подтвердила: "Разумеется, сэр Шурф, это твоё право". Возможно, тебе понадобится повозка, чтобы доставить имущество к тому месту, где вы оставили свой амобилер. Я распоряжусь, но это отнимет некоторое время. У Ли держалась с истинно королевским хладнокровием, и всё же было совершенно очевидно, что вопрос моего друга оказался для неё серьёзным ударом. Наверняка она уже привыкла думать о нас как о самых благородных людях во вселенной. «А тут, на тебе, все закончилось дележкой добра!» «Спасибо за заботу, но повозка без надобности!» Невозмутимо отказался Шурф. «Мое имущество и само как-нибудь доберется до Амобилера!» Он обернулся вглубь двора и позвал. «Иди сюда, Дримаронда! Как видишь, я держу свое слово!» Пес вихрем вылетел из-за угла, Я не уверен, что его лапы действительно соприкасались с землёй. До сих пор он казался мне не просто говорящей собакой, но и очень разумным существом, куда разумнее, чем некоторые двуногие. Но счастье на несколько минут превратило его в обыкновенного лохматого щенка, визжащего и скулящего от восторга, словно он не мог выговорить ни единого слова. Друг тоже выглядел довольным. Очевидно, пока мы в поте лица вели свое любительское расследование, эти двое уже успели распланировать свою будущую счастливую собачью жизнь въеха на несколько лет вперед. Как они будут ходить друг к другу в гости, ежедневно уплетать подкопченные в ароматном дыму окорока и прочие милые глупости. «Ты хочешь забрать дремаронда?» Глаза Ули стали совершенно круглыми. Слово хочешь в данном случае не совсем уместно, но мы с ним заключили своего рода договор, проворчал Шурф. Он наградил визжащего Дремаронда таким строгим взглядом, что будь на месте несчастной собаки я сам, дело вполне могло бы закончиться позорной лужей. Но пёс не дрогнул. Сейчас ему море было по колено, и это всё «Что ты хочешь забрать?» Теперь Уля никак не могла снова уверовать в наше бескорыстие. «Знаешь, леди Уля, было бы довольно странно, если бы я стал выволакивать из погреба сундуки с приданным твоей бабушке», пожал плечами Лонли Локли. «Ну, сама подумай, зачем они мне?» Уля еще долго растерянно смотрела нам вслед, Перед тем как свернуть в густые заросли низкорослых деревьев, густо покрытых мелкими жёлтыми цветами, я обернулся и помахал ей рукой. Она нерешительно махнула в ответ, развернулась и пошла в дом твёрдой походкой полководца, которому предстоит ещё немало сражений. Как ты решился взять собаку, весело спросил я Шурфа. До сих пор мне казалось, что твоё жилище не совсем подходящее место для домашних животных. До сих пор мне тоже так казалось, флегматично ответил он. А вот хильно очень хотелось завести собаку, но была вынуждена смириться с некоторыми неудобствами, связанными с моим присутствием в доме. И когда я встретил Дреморонду, я решил, что это мой единственный шанс доставить ей удовольствие, не причиняя чрезмерного ущерба собственным интересам. В конце концов с этим псом всегда можно поговорить по душам, причём не только высказать свои претензии, но и выслушать его мнение. К тому же он заблаговременно дал мне честное слово, что никогда не будет заходить в мою комнату. Да уж, в мире не слишком много собак, способных принести такую клятву, рассмеялся я. Но когда вы успели договориться? Вчера, когда же ещё? Надо отдать должное этому псу. Большую часть нужной мне информации я получил именно от него. Да почти всю, если уж говорить откровенно. Эти разнинь кутаки не так уж много знают о том, что творится в их собственном доме. Он посмотрел на мою изумлённую физиономию и добавил: "А чему собственно ты так удивляешься? Люди редко обращают внимание на собак". Поэтому Дремарондо присутствовал почти при всех событиях, которые меня интересовали. Он сидел на пороге спальни умирающего Хурунки, прятался в подвале, где ворожил Маркуло, и вообще чего только он не повидал. Этот пёс наблюдателен и любопытен. К тому же в последнее время он был вынужден постоянно шарить по всему дому в поисках пищи. Так это Дреморондо тебе всех заложил, восхитился я. И не бось не просто так, а в обмен на иммиграцию в Соединённое королевство. Гениально! Ты прав. Мы заключили своего рода джентльменский договор. Дреморондо очень умён и осторожен, пока он полагал, что ему придётся и дальше жить в этом доме, он делал вид, что ему не так уж много известно. А как же твой строгий взгляд, С улыбкой спросил я. Видишь ли, у этого пса есть один серьёзный недостаток: на него почти невозможно искренне рассердиться. Вздохнул сэр Шурф. Главный герой нашего диалога вынырнул из густых зарослей и тоном опытного дипломата обратился ко мне. Макс, твой пёс попросил меня узнать. Не обидишься ли ты? Если мы вас немного обгоним, а потом вернёмся. Когда это я на него обижался. Только смотрите, не заблудитесь в этом лесу. Меньше всего на свете мне хочется браться за ещё одно расследование. Я улыбнулся и сказал Шурфу: "Кому действительно крупно повезло, так это Друппи. Теперь у него появился личный переводчик". К тому месту, где был спрятан наш мобилер, мы добрались задолго до заката. Там нас ожидал очередной сюрприз. За время нашего отсутствия автомобильр Шурфа превратился в огромное птичье гнездо. Несчастная машина была погребена под грудой веток, камней и сухой травы. В гнезде сидела большая птица с орлиным клювом, оперением ультрамаринового цвета и блестящими оранжевыми сердитыми глазами. Вместо того, чтобы вежливо поздороваться, крылатый экспроприатор же зашипела на нас, как змея. его грожающе захлопало крылеми. "Мамочки, синяя птица!" воскликнул я, невольно отступая на шаг от гнезда. Шурф не понял причину моих бурных эмоций, метелтинка я ему из щели между мирами пока не извлекал. "Это есть птица сайсу, Макс", сказал он. "Ты их никогда прежде не видел?" "Впрочем, не удивительно, они предпочитают жить в безлюдных местах. Это заметно кивнул я. Городская птица никогда не позволила бы себе роскошь свить гнездо в чужом амобилере. Что делать-то будем? Ничего, шурф пожал плечами. Если бы у нас был только один амобилер, нам пришлось бы её прогнать. Но поскольку мы предусмотрительно запаслись ещё одним, ты решил подарить этой птице свой амобилер? удивился я. Просто так, на добрую память? А почему нет? безмятежно спросил мой друг. Если ты помнишь, у меня с самого начала было предчувствие, что нам понадобится запасное транспортное средство, и я искренне рад, что причина оказалась настолько безобидной. Могло быть хуже. Я послушно вытряхнул из пригоршни свой амобилер. Бедняга Дремарон, дат неожиданности припал к земле и закрыл морду передними лапами. Друп посмотрел на него снисходительно, как столичный житель на провинциала. "Не бойся, дружок", сказал я собаке. "Если уж ты решил перебраться в Ехо, тебе придётся привыкнуть к чудесам. Ничего страшного", лежеливо откликнулся пёс. "Я быстро ко всему привыкаю". Мы уезжали под торжествующие крики синей птицы. Кажется, она всерьёз решила, что ей удалось нас напугать. Послушай, дружище, спросил я Шурфа, незадолго до окончания нашего путешествия. Я вот всё думаю, почему ты всё-таки вытащил меня в эту поездку? Есть ли у тебя было предчувствие, что без меня в этом деле не обойтись, то оно тебя, наверное, всё-таки обмануло. Насколько я могу судить, ты бы отлично справился и без моей помощи. К тому моменту, когда мы с Сурмага вывалились из башни, ты уже знал, где его следует искать, и я ни на минуту не сомневаюсь, что нашёл бы. Я, конечно, лучший возница в Соединённом королевстве, но Джуфин утверждает, что ты вполне мог бы добраться туда тёмным путём. Раз и всё. На кой я тебе сдался? А тебе не приходило в голову, что я просто люблю путешествовать в хорошей компании, спросил он, неохотно отрываясь от очередной книги. К тому же, как я уже неоднократно говорил, ты слишком засиделся в ехе.